третье. Его линия была занята, и Камиль направился в кабинет комиссара Легуэна. Коротко стукнул в дверь и зашел, не дожидаясь ответа. Некоторые двери были открыты для него в любое время. Легуэн, крупный мужчина, лет 20 просидев на различных диетах, не потерял при этом ни грамма веса, но приобрел долю слегка подувядшего фатализма, что отражалось как на его лице, так и на всем облике. Камиль наблюдал, как с годами он мало-помалу приобретал повадки развенчанного государя, соответствующие удрученным видам и унылым взглядам на окружающий мир. С первых же слов Легуэн прервал Камиля, из принципа заявив, что у него «нет времени». Но узнав некоторые подробности, комиссар все же решил лично отправиться на место происшествия.